Глава 23. Я-то знал, что никакого убийства не будет. Вечером приговоренных заменят манекенами, наряженными в одежду намеченных жертв, начинят собачьими кишками до да крови животных и заставят нас потрошить их. Подобное, как я уже говорил, проделывали со мной в Балхаши три с лишним года назад. Только тогда, в 1976-м, манекен нарядили в форму американского летчика. Мол, его, тяжело раненого, взяли в плен наши союзнички, то ли в Никарагуа, то ли еще на каких островах, и передали в центр. Тогдашним заданием предусматривалось сначала обыскать этого парня, якобы измордованного неквалифицированным допросом третьей степени, а потом прикончить, чтобы не мучился. Такие милые забавы. Некоторым особо чувствителям даже предлагали прополоскать покойнику кишки. Вдруг сожрал пилот что-то ценное перед тем, как угодить в плен. И никто, поверьте мне, не усомнится в необходимости такой процедуры. Никто с горяча не раскинет мозгами, что если бы американец и проглотил какую-нибудь важную цедулку, то давно бы вывалил ее во время длительного перелета в союз. Но сейчас, наверное, задание будет простое. Мол, аккуратно прикончить, да и точка. Так и случилось. Как только стемнело группу Z в полном составе собрали у коттеджа. В тот вечер кавказцу пришлось первым привести приговор в исполнение. «Работать сегодня будем с холодным оружием», – приказал Иванов и кивнул на манекен, прислоненный к стене дома. Кавказец без раздумий бросился вперед и проткнул десантным ножом чрево приговоренного. Сразу видно – парень, как все горцы, в ладах с булатной столик. Манекен начал сползать по стене. Из-за распоротого брюха потекла кровь, полезли внутренности. Клянусь, все это было подстроено специально, чтобы еще раз как следует пощекотать нервы первого. Беднягу Полищука, постоянно находившегося рядом со мной, чуть ли не стошнило. И когда сразу после этого он услышал свой порядковый номер, мгновенно лишился чувств. Заставлять его не стали. Объявили четвертого. К тому времени совсем стемнело, и уралиц, конечно же, не мог заметить, что смертник не шевелится и не собирается оказывать сопротивление. Удар пришелся в самое сердце. Довольный с собой ГБшник с гордо поднятой головой вернулся к членам жюри, один из которых наверняка представитель той же конторы, в знак солидарности крепко пожал ему руку. Настала моя очередь. Не стану гривить душой. Хотелось выкинуть какой-то очередной фокус. Например, метров с двадцати метнуть нож в горло проговоренного. Но я сдержался и сделал, как все. Подошел к манекену, и с улыбкой на устах проткнул его ножом. Как ни в чем не бывало, вернулся на свое место. Ни один мускул не дрогнул на моем лице. И, судя по достоинству, оценили настоящий профессионализм. Как я узнал впоследствии, за хладнокровие в тот вечер мне снова поставили наивысший балл. Через несколько дней пришла пора подводить итоги. Учитывалось мнение всех – профессоров, членов жюри, лично Ивана Ивановича, самих спецназовцев – Каждому члену группы «З» предложили определить места в таблице о рангах всех номинантов на звание лучшего головореза Советского Союза. Себя просили на пьедестал не возводить. Я отдал первенство уральскому следопыту. За ним поставил а третья позиция, ясное дело, досталась белобрысовому Полищуку. Все остальные соискатели наград поставили на первое место меня. Так же поступили почти все профессора. А вот члены жюри высказались против, отдавая предпочтение ГБшнику. Разрешил ситуацию в мою пользу голос Иванова. В то время начальник центра казался мне, если не жутким стариком, то пожилым человеком точно. Ну как же, 46, это чуть ли не полвека. И только сейчас я понимаю, как молод он был и какое высокое положение занимал, несмотря на свой возраст. Всю жизнь я буду жадно ловить скудные крохи, случайных сведений об этом загадочном человеке, но так и не выясню до конца даже его истинную фамилию.